Лидерский светофор. Руководитель должен уметь работать в трех основных поведенческих режимах. Фонарь уважения. Основной рабочий режим. Каждый, кто работает под вашим подчинением, заслуживает уважения не в декларациях, а на деле. Избегайте всякого проявления неуважения, ни в коем случае не присваивайте себе право барина и относитесь к сотрудникам как к важным деловым партнерам. Фонарь вознаграждения. Включается, когда сотрудник показал выдающиеся результаты или использовал особые подходы к работе. Руководитель должен уметь поощрить сотрудника морально и вне зависимости от того, полагается ли тому материальное вознаграждение. У человека краткосрочная система мотивации, поэтому любое достойное дело должно получить практически немедленное эмоциональное подкрепление. Фонарь наказание включается при нарушении. Вопрос за что именно следует наказывать, мы будем подробно рассматривать в следующей главе. Руководитель должен уметь наказать сотрудника, который этого заслужил, так чтобы у сотрудника возникло желание изменить свое поведение. Обращаю ваше внимание на то, что без уважения к сотрудникам у них никогда не возникнет ответного уважения к вам. Если же руководители не уважают, то его моральные поощрения не радуют, а моральные наказания не расстраивают и не побуждают исправиться. Без авторитета наказание неэффективно, но умение и готовность правильно использовать наказание повышают ваш авторитет. Проблема заключается в том, что у некоторых руководителей все время горит серый фонарь. Они толком не умеют ни проявить уважение, ни поощрить, ни наказать. Может быть, это происходит потому, что они эмоционально и управленчески инертны. В результате сотрудники не понимают разницы, и у них не возникает мотивация. У других руководителей фонари переключаются в стробоскопическом режиме, и их сотрудники не в состоянии дешифровать и предсказать реакцию руководителя на свои действия, а потому не могут правильно эти действия спланировать, продолжить или скорректировать в нужную сторону. Может быть, при освоении науки наказания вас успокоит тот факт, что сотрудник сам выбирает, с какой из ваших ипостасей он будет общаться. Как он это делает? Своим выбором поступков и отношения к работе. У руководителя благороднейшая миссия научить сотрудников делать правильный выбор. Но выбор этот заключается не только и не столько в выборе самих поступков, сколько в выборе последствий этих поступков. Следовательно, руководитель должен обеспечить подчиненным полную свободу выбора при полном понимании последствий этого выбора. Никаких сомнений относительно характера этих последствий и самой возможности их возникновения у сотрудников быть не должно. Как говорил литературный герой Николая Леонова, сыщик Лев Иванович Гуров, мой выстрел всегда второй.